Тридцать три «Если я правильно посчитал, — сказал я, — Лизли и Старый Ов прожили вместе уже лет восемьдесят, правильно? Точнее, восемьдесят семь. «С той встречи в кафе «Централь» они больше не расставались. Мы вычерпали озеро Анаси своими рюмками. Большой белый грузовик, пыхтя, катился по дороге на Гренобль. «Прекрасная любовь», — сказал я. Грузовик нервно дернулся в сторону. «Любовь, вечная любовь. Ты нас всех уже довел со своей любовью, Бенджамин». Ничего себе настроение. Вцепившись в руль, глядя прямо перед собой, Жюли остервенело погоняла грузовик. Черт, из из-за тебя чуть не перевернулись». Педаль газа в смятку. Белый конь на дыбы. Я держусь за ручку дверцы и за ниточку нашего разговора. «А, значит, восемьдесят семь лет вместе без любви?» Скрежет на поворотах. «Вот он, мир по малосцену. Или любовь, или ее нет. Никакой альтернативы. Долг любить. Обязанность быть счастливым. Гарантия на блаженство». Все глаза полны тобой, моя половинка. Вселенная ослепленных любовью. Я тебя люблю, ты меня любишь. От всей этой любви уже деваться некуда. Тошнит, не захочешь да пристанешь к орде вдовщиков. Вдовщиков? Вдовщиков, тех, кто делает вдовами, кто освобождает нас от любви, чтобы дать настоящей жизни хоть один шанс, настоящий, такой, какая она есть, без прикрас и без любви. Я посмотрел на небо. Не облачко, гневная синь. «Откуда у тебя это преклонение перед любовью, Бенджамен? Где ты подцепил эту розовую заразу? Пошлые сердечки с цветочным запахом. То, что ты называешь любовью, в лучшем случае влечение, в худшем — привычка, и в любом случае — лицедейство, театральная постановка, от наигранного обольщения до разрыва, с тайными сожалениями и угрызениями совести, смена ролей и ничего больше». Страх, уловки, приемчики, прихватцы всякие Вот твоя прекрасная любовь Вся эта грязная кухня, за которой уже не помнишь себя И каждый день одно и то же Ты нас достал, малосен, со своей любовью Взгляни вокруг, открой окно, купи телевизор Почитай газету, поинтересуйся статистикой Иди в политику, работай А потом расскажешь нам о прекрасной любви Я слушаю ее «Я слушаю. Небо синее, мотор рычит. Я далеко от Парижа. Еду. Пленник просторов. Катапульта не предусмотрена». Она забрежала по-испански. «Но no пуэде вивир «Невозможно жить без любви, испанский». Она ухмыляется. Она бьет по рулю. Ладонями. Бросила педали и кричит. «Но се пуэде вивир синамар. ха ха Настоящий боевой клич. Грузовик кренит вправо, заносит на обочину в насыпь черной земли. Комья грязи. Ручной тормоз. Албома ветровое стекло. Стоим. Одно колесо зависло над пропастью. Дыхание сперло. Она открывает дверцу. Прыгает. Она на гребне горбатой насыпи. Пинает носком камешек. И наступает тишина. Наступает. Наступает. Она наклоняется над пустотой. Вечность. Она распрямляется, на плечах небо, руки плети, глаза в землю. Она делает глубокий вдох, возвращается, садится на свое место и говорит: "Извини", добавляет: "Это ничего". Не смотрит на меня, не прикасается ко мне. Ключ зажигания. Все прошло. Она повторяет: "Извини меня". Задний ход. Белый грузовик выезжает на дорогу. И она рассказывает мне историю Лизль и Иова. Сначала Лизль и её детство. Лизль или шумы мира. Один. Ноты. Когда Герма, мать Лизль, садилась за фортепиано, крохотные пальчики ребенка вибрировали в воздухе, как крылья пчелы над цветком. И если удивлялись, к чему это трепыхание калибри, она отвечала «Я ловлю ноты». «Два. Слова». Со словами была та же история. Бабочки, пришпиленные к подушечке ее памяти. Герма и Стефан. Имена родителей, первые в ее коллекции. Лизль не распылялась на папу или маму. Она сразу называла их по именам, хмуря брови, словно выбирая в памяти нужное наименование. Герму это забавляло. «Наша девочка вспоминает, где она нас встречала». Первые слова, прилипшие к ее языку, были совсем не детскими. «Остерайх», «Цольферайн», «Ной прессе», «Ди факель», «Дахштелун», Они вылетали из разговоров взрослых и садились на ее память, рядом с именами тех, кто их произносил. Шницлер, Лос, Кокошка, Шонберг, Карл Краус. «Этика и эстетика одно целое», — восклицал дядя Краус, бичуя театр Рейнхарда. «Этика и эстетика — одно целое», — повторяла Лизль, отодвигая тарелку, к которой она даже не притронулась. «Вы меня не убедите, что этот ребенок понимает то, что говорит». «Ах, нет?» — иронически отвечал Карл Краус. «Тогда взгляните на ее тарелку. Моя племянница принимает только верные слова».